Вы уничтожили четверть вражеской армии, обладая ограниченным количеством бойцов и одновременно командуя гигантами, которые ненавидят чужаков. Поняв противника и эффективно используя окружающую обстановку, вы смогли добиться наилучшего результата. Вы имеете полное право называться «Властелином поля боя». Вы получили титул «Повелитель ужаса», Способности всех бойцов, находящихся под вашим контролем, усилены на 10%. Всякий раз, когда вы будете достигать отличного результата в бою, этот титул будет развиваться. Все характеристики увеличились на 10 в результате получения титула. Навык команды высокого ранга стал уровня 2, и все характеристики увеличились на 5. Лишин Ву добился победы так изящно, что получил за это титул. А вечером использовал кости, которые принесли его солдаты, чтобы укрепить их. Поскольку большая часть костей принадлежала обычным солдатам, его войска развились не очень сильно, но низкоуровневые кости лучше всего подходили для заживления ран. «Ползеро сделал меня воином пятого уровня!» а те, кто вернулся с костями пятого или шестого уровня или костями элитных воинов, стали заметно сильнее. Он собрал все кости врагов, убитых гигантами. Сами гиганты не видели никакой ценности ни в костях, ни в периуме, и укрепил ими Полов, позволив им развиться куда сильнее, чем он первоначально ожидал. «О, Пол расширяет наши изначальные ограничения!» «Это могло случиться лишь благодаря всей проделанной вами тяжелой работе. С этого момента даже не задумывайтесь о своих ограничениях. Вы всегда можете продолжать развиваться». «Пол-зеро! Пол-зеро! пол, -зеро, пол, -зеро, пол -зеро. «Они фанатики! Они самые настоящие фанатики!» «И что с того?» Он планировал использовать все кости, за исключением разве что парочки, на своих подчиненных. Но, учитывая, как уровень некоторых из полов повысился до пятого, он знал, что сделал правильный выбор. И... «Мы будем трудиться еще усерднее. Вы не пожалеете, что дали нам этот шанс». «Конечно, не пожалею. Я верю в ваш потенциал». Синеренду сыграл значительную роль в этой битве, так что если он продолжит в том же духе, то вполне сможет достичь седьмого уровня. В отличие от того времени, когда он был героем, став мстителем нежити, Сино Рэнду прошел через огонь и воду, чтобы выследить и поглотить побольше костей, что позволило ему развиваться с ошеломляющей скоростью. — Хорошо, вы все на славу потрудились. Отдохните, пока я не отдам вам новых распоряжений, а и сложите весь периум вот здесь. — Есть! За повелителя Полозоро. «Рядом с тобой, Пол Зеро, собирается целая гора кармы!» В обмен на укрепление своих войск всеми костями Ли Шен забрал весь периум. Когда они уничтожили 13 тысяч вражеских солдат, он на удивление получил только 170 миллионов периума. По-видимому, цена лекарства седьмого уровня составляла один миллион периума, а тот эквивалент к армии, что увеличило его характеристики в общей сложности на 170. Получить такие гроши после того, как мы разгромили четверть этой огромной армии, теперь я начинаю понимать, как тяжело приходится трудиться нашим старшим товарищам, чтобы поднять свои характеристики. Блин, а эти парни куда больше жадины, чем монстры из подземелий. Ха, иначе не скажешь правду». Если ты хочешь таким образом повысить свой уровень, то даже уничтожить целую армию, принадлежащую одному из 12 генералов, недостаточно. Ты опять говоришь что-то странное. Повышай свои характеристики, тренируй свои навыки, а не используй лекарства. Лекарства – это просто бонус. Ли Шин Ву был немного взволнован. Хотя он всегда забирал периум у своих подчиненных, на этот раз он забрал периум и у гигантов. Но, судя по всему, его команды и руководство гигантами в битве спасли им жизнь, и в процессе они еще и укрепились. Получить от них кости и периум было вообще не проблемой. Что было еще интереснее, один из гигантов убил элитного воина шестого уровня, который владел артефактом четвертого уровня, и они просто отдали его Лишенву. Так вот, что значит «командовать легионом», Я забрал у них все эти штуки, но мне это можно, так как я их командир, Ха, лучше и быть не может. А вот Пол Зерой встал на путь, откуда нет возврата. Пока что Ли просто собрал весь периум, поскольку в последнее время он не покупал никаких костей в секретном магазине, он просто копил его. С этим последним дополнением общая сумма его сбережений приблизилась к 400 миллионам периум. И он все больше чувствовал, что должен сохранить и свои пропуски, и свой периум. Я вдруг кое-что вспомнил, я же еще не продал свое вино. А, кстати, как дела с этим продвигались в последнее время? Я расширил хранилище, и големы заняты безостановочным созданием и настаиванием вина. Мне слегка жаль Дриад. Как только Ли Шин перепроверил свои силы, он создал несколько партизанских отрядов, состоящих из элитных бойцов, хотя все его воины выглядели готовыми к бою. На них была возложена ответственность за то, чтобы посеять хаос среди вражеских войск, чтобы они не смогли найти владения гигантов. «Мы сможем сделать это, если вы просто отдадите нам приказ. Хорошо?» Ли Шин Ву назначил волком Мстителя седьмого уровня, Бишера Муна, лидером партизанских отрядов, так как тот обладал сильной магией и очень хорошим зрением. Кроме того, те, кто перешел под его командование, обладали сопротивлением льду, а также кислотными и ядовитыми способностями. Как и ожидалось, яд и кислота оказались самыми эффективными средствами уничтожения большого количества вражеских войск с помощью всего лишь маленькой группки солдат. Позже я пошлю другой отряд собирать добычу, так что сосредоточьтесь на том, чтобы сеять хаос. У них есть этот странный инстинкт, который заставляет их собираться вокруг своего командира легиона, так что изо всех сил постарайтесь остановить их. Если вам покажется, что у вас не получится, то немедленно отступайте. Есть. Ли Шин -Ву создал разведывательный отряд, состоящий из бойцов, которые могли быстро передвигаться. Этот горный хребет слишком велик, а окружающая среда чрезчур опасна, чтобы полагаться лишь на зрение Рэм. Из-за сильных холодных ветров он никогда не знал, когда может измениться рельеф местности. Он уже это понял, так что раз уж он хотел спланировать правильную стратегию на следующий день, его первостепенной задачей было создание разведывательного подразделения. «Кратия, я рассчитываю на тебя и надеюсь, что ты будешь стоять на страже». «А ты куда собрался?» «Гигантам. Я пойду проверю, как они поживают, а потом вернусь». «Скорее всего, они все еще взволнованы» так как с их последней битвы прошло невероятно много времени. Даже обладая Крати способностью командовать несколькими воинами, она была уверена, что окажется не в состоянии сделать то, что сделал Ли Шен Проверять состояние гигантов, вдохновлять свои войска, оставаться на страже, сеять хаос среди вражеских войск и быть готовым к тому, что враг обрушит на них в следующий раз». Ему нужно было заниматься не какой-то парочкой элементарных вещей. Ей стало любопытно, откуда пришел Ли Шен и чем он там занимался, ведь он так легко справлялся со всеми этими сложными задачами. Ей хотелось так много у него спросить, но в конце концов она просто пожала плечами. «Предоставь это мне. Даже если сюда придет сам Метафел, я смогу на какое-то время его задержать». «Хорошо, тогда я рассчитываю на тебя». Ли Шин Ву оставил своих бойцов на кратию и отправился во владение гигантов. Он ожидал чего-то подобного, но теперь гиганты выглядели так, словно были готовы покинуть свою территорию в любой момент. На этом горном хребте еще остались враги. Я не могу забыть удовольствие, с которым проламывал им черепа и дробил им ноги, «Я все еще могу уничтожить так много врагов! Я все еще в отличном состоянии! Почему я все еще здесь? Ползеро! ползыро здесь!» Пока они были заняты поднятием своего боевого духа, Ли Шэнву пришел их навестить. Сотни гигантов одновременно бросились к Ли Шэнву и закричали. «Ты сказал, что поможешь нам сражаться, а не то, что ты будешь вставать у нас на пути!» «Я пойду. Я уважаю тебя, и поэтому терпеливо выжидал, но я не могу больше ждать». А, Титан взирает на нас с небес. Мы по-прежнему непобедимы, и мы будем непобедимы всегда. Успокойтесь, сейчас же». Лишин Ву немедленно увидел разницу, когда его команда высокого ранга стала второго уровня. По сравнению со вчерашним днем, ришен Ву, казалось, стал еще величественнее прежнего, так что гиганты стали вести себя немного тише. Он воспользовался этой возможностью, чтобы выхватить свой меч. «Смотрите!» «Что ты пытаешься показать нам своим мечом, а?» Он быстро нарисовал рисунок на ледяном полу, не обращая внимания на то, что гиганты отшатнулись. На его рисунке были изображены число бойцов и их расположение, информация, основанная на последних сведениях от Рэм. «Наша сегодняшняя битва была почти что идеальна, но не всегда все будет так просто, вы видите? Они концентрируют все свои силы вокруг командира легиона. Мы победили, потому что разделяли и властвовали, но если бы мы этого не сделали, то потеряли бы много наших товарищей». «Но если это так, то разве нам не стоит напасть прямо сейчас? Убив больше врагов, мы не дадим им перегруппироваться. Мы вышли победителями, потому что сражались только до тех пор, пока это не стало представлять для нас опасность. Если бы продолжили упираться, вы бы пострадали. Теперь он уверен, что Метафел владел навыком, который заставлял его войска собираться вокруг него» или, по крайней мере, артефактом с подобным эффектом. Несмотря на то, что Кратия использовала бьющую по площади магию, чтобы разрушить гору, войска Метафела начали все больше и больше собираться вокруг него, вместо того, чтобы блуждать и совсем заблудиться. Эта способность была сверхъестественной. Теперь он уверен, что Архимаг не просто так послал сюда именно отряд Метафела. Он верил, что способность Метафелла поможет разобраться с неприятностями, даже если что-то пойдет не так с артефактом. Это меня бесит, но он сделал мудрый выбор. От двенадцати генералов я другого и не ожидал. Если это так, то... А? Ли Шин Ву закончил свои раздумья и поднял голову. Гигант седьмого уровня который, в отличие от пустоголовых, следовал его приказам и значительно развился, серьезно посмотрел на него, хоть его глаза и давно сгнили. «Тогда это значит, что теперь мы должны решить, какой нам ход стоит сделать дальше. Разве ты и не за этим пришел, чтобы сказать нам об этом? Люди слабые, но я хорошо знаю, насколько сильными они становятся, когда собираются вместе». «Ты говоришь нам, чтобы мы не нападали на них в лоб». «Именно, я пришел рассказать вам о своей новой стратегии». Ли Шин Ву был глубоко тронут. Это стало куда легче объяснить, поскольку нашелся хоть кто-то, кто действительно его понимал. Как только гигант седьмого уровня заговорил, враждебно настроенные гиганты пятого и шестого уровней почтительно притихли». «Я уже говорил вам об этом раньше, но причина, по которой мы смогли дать им такой хороший бой, заключалась в том, что мы не дали врагам сбиться в кучу и сражались только против отрезанных от основных сил бойцов. Так что же нам делать против них теперь, когда они объединились в одно общее войско?» «Ли Шен Ву провел линию через войско из семи тысяч мертвецов по своей грубой карте». Он отрезал последнюю часть группы, затем провел еще одну линию, а затем еще одну. Он провел десятки линий, пока не осталась только одна небольшая группа врагов. В сущности, это то же самое. Мы будем разделять и властвовать. До сей поры мы делали все возможное, чтобы не дать им сгруппироваться, но с этого момента мы будем сокращать их основные силы и уменьшать их численность. «И... как...» С помощью Матери Природы. Если бы бой проходил на равнине, то такая стратегия не сработала бы. Если бы они не были гигантами, это тоже оказалось невозможным. Но на этом обреденевшем горном массиве титаны способны с легкостью управлять Матерью Природой. Если у нас нет крепостной стены, то мы просто разломаем холм и построим ее. «Если земля, по которой они идут, тверда и надежна, то сделайте ее ненадежной. Станьте самой яростью природы и обведите своих врагов вокруг пальца. Когда они будут схвачены хаосом, мы порубим их на кусочки, одного за другим. Пришло время показать им, насколько вас действительно стоит бояться». «Насколько нас действительно стоит бояться?» «Ярость природы!» Дошли до них слова Лишенву, Как только гиганты услышали их, они слабо улыбнулись своими гнилыми губами. Челюсть Лишен Ву застучала от радости, когда ему удалось использовать их для установки ловушек. «Мне кажется, что теперь тебя можно назвать достойным», — внезапно сказал один из гигантов седьмого уровня. «Я полагаю, что теперь мы вполне можем показать тебе «Сердце Титана».» Так как ты человек, который понимает силу гигантов и пользуется их признанием. А? И вот у него вдруг появился шанс добиться всех своих целей. Лишен Ву во внутреннюю часть владений гигантов с одним из гигантов седьмого уровня. Со стороны это выглядело не более чем обычным покрытым снегом полем, но он чувствовал, словно примерно на полпути ему мешал пройти барьер маны. Хоть он и знал, что этот барьер не мешает ему войти физически, но он мог сбить человека с пути и заставить его идти в неверном направлении. Другими словами, это похоже на пространственный барьер, препятствующий проходу в горный массив. Это здесь. «Ты должен быть в силах проследовать за нами до конца!» «Конечно!» Благодаря ведущему его гиганту, барьер на время был снят, и верный путь открылся. Конечно, обычному человеку было бы трудно следовать за ним, но для Ли который нашел правильный путь, по которому можно войти в горный хребет, в этом не было ничего особо сложного. Нет, даже если бы гиганта здесь не было, он бы все равно рано или поздно догадался». Пространственный раскол очень силен, даже внутри владений гигантов. Это барьер, который создало само сердце Титана. Только нам, гигантам, разрешено сюда проходить. Как я и думал. Вот что значит быть потомками Титанов. Верно. Следуя за гигантом, Ли Шинву почувствовал себя виноватым перед кратией, ведь он оставил ее одну и собирался идти смотреть на сердце Титана. Но с этим ничего невозможно поделать. Даже подумать нельзя, чтобы гиганты, которые так еще и не смогли полностью преодолеть свои инстинкты, нормально ее приняли. Нам придется еще какое-то время пройтись. Мы уже скоро будем на месте. Гигант и правда скоро остановился. Заснеженное поле на их глазах превратилось в гигантский обледеневший холм. Лишен Ву почувствовал невероятно холодный воздух его тело содрогнулось. Другого я и не ждал. «Ты все это слышал от Феноса?» «Нет, не все». «Ясно». Печально пробормотал гигант и указал на холм. На первый взгляд это могло показаться нелепым, но, судя по всему, первопричиной этого холода, заморозившего весь горный хребет, был именно этот холм. «Сердце Титана находится здесь, внутри». Изначально Титан контролировал невероятно сильный жар, а не холод. Но прошло так много времени с тех пор, как Титан умер, что последний оставшийся в нашем мире след этого существа, как ты можешь видеть, теперь извергает холод, а не жар. О, как занятно. Ли Шэньву не знал особенно много об артефактах, связанных с холодом, если не считать сферу Кратии. Но как это могло произойти? Он почувствовал знакомую энергию, исходящую из центра холма. Он попытался подойти поближе и тщательнее изучить спрятанное внутри сердца Титана. Но именно в этот момент... «Кто пришел сюда? Кого ты привел?» Два гиганта внезапно сбежали с вершины холма, накрыв Лишенву своей темной тенью. Когда он поднял голову, то увидел, что гиганты, стоявшие у него перед глазами, оказались самыми сильными и крупными изо всех гигантов, которых он встречал ранее. Конечно, Ли Шен Ву не удивился, так как он лучше всех знал, кем именно они были. Запечатанный зомби-титан уровня 7 – Эллата. Запечатанный зомби-титан уровня 7 – Араган. Оба они ранее были героями – и, скорее всего, стали ими даже раньше, чем ли ман -бок. Будучи героями, которые родились на этой планете, они пережили день катастрофы, постигшей империю, были избраны Богом и выполняли ее приказы, но они не смогли одолеть двенадцать генералов, и, несмотря на то, что их предали союзники, и они стали мертвецами, смогли восстановить свою волю и вернуться сюда». Они остались гигантами, они стали обычной нежитью. «Это кое-кто, кто может понять нас. О, мать и отец!» «Кое-кто, кто может понять нас? Я Пол Зеро. Ли Лишен Ву уверенно представился двум своим старшим товарищам, в то время как два героя-нежити просто продолжали наблюдать за холмом, где было захоронено «Сердце Титана». Он не сможет заснуть, пока не поймет, что это за знакомое чувство. Не то, чтобы, конечно, он мог спать. Я унаследовал волю Феноса и пришел сюда, чтобы вернуть гордость Титана. Никогда не ожидал услышать имя Титана от кого-то вроде тебя. Фенос. Это имя вызывает у меня ностальгию. Значит, ты встречал его?» «Совершенно верно». Удивительно, но ни один из гигантов не относился к нему с подозрением и не отвергал его. Это были самые сильные из гигантов, из тех существ, которые всегда презирали людей, так что не было бы ничего удивительного, напади они на него сразу, как только увидели. Ли Шен Ву ненадолго задумался об этом и, наконец, понял. Скорее всего, им помогал Ли Манбок». Если таким был их последний контакт с человеком, то он мог понять, почему они так себя вели. «Хоть ты и знал Феноса...» «Похоже, ты достаточно близок к этому человеку, раз уж предложил ему увидеть сердце Титана. Однако сердце Титана – символ гигантов, так что приводить его сюда было с твоей стороны довольно легкомысленно». «Ну, сейчас не в этом дело, мать и отец...» Что? А возможно, этот парень сейчас, услышав это, Ли Шенву с удивлением посмотрел на гиганта седьмого уровня. Подумать немыслимо. Он сказал, что сейчас дело не в этом, про сердце титана, которым так дорожили все гиганты. Именно в этот момент Ли Шенву кое-что понял, что этот гигант привел его сюда не для того, чтобы показать ему сердце титана. Скорее всего, оно послужило просто предлогом, чтобы о чем-то его попросить. — О чем ты говоришь? Объясни. — Я не очень хороший оратор, поэтому я позволю этому человеку все сказать. Он знает, как должным образом почтить нашу волю, поэтому прошу, выслушайте его. Гигант седьмого уровня склонил голову перед героями прошлого. Лишь он в уподумал, чего и стоило ожидать и молча кивнул. «Гигант седьмого уровня привел его сюда, чтобы убедить этих двух гигантов вместе с ними сражаться с имперской армией. Подумать только, гигант, который начале даже не обращал на него внимания, теперь делает для него столь многое? Я думал, что вы полностью выродились в нежить, но ты смог восстановить свой интеллект. Как удивительно!» «А это изменение тоже твоих рук дело?» «Ну, да», — ответил Ли Шин Ву. Конечно, он не собирался делать именно то, что хотел гигант. Он дал им подходящие ответы, одновременно спешно анализируя сердце Титана. Он, наконец-то, начал это чувствовать. Если сердце Титана действительно являлось тем, о чем думал Ли Шин Ву, то не будет толка в том, что он будет просто сидеть и ничего не делать». «Мало того, что человек вошел в запретную зону, мы еще и слушаем, что он хочет нам сказать. Я уверена, что что-то происходит. Хорошо, что посланник немного восстановил свой интеллект, но, скорее всего, он принес нам печальные вести. Вы сказали, что это запретная зона, верно?» «Все правильно, человек. Мы думаем о том, должны ли наказать его за то, что он позволил тебе, человеку, войти в запретную зону. Или мы должны посчитать тебя достаточно дружелюбным, чтобы разрешить тебе войти сюда». «Что именно ты сделал, чтобы вернуть им разум? Хотя они поживают получше, чем нежить, которой кишит вся империя, в конечном счете они все еще остаются ею». В этот момент Ли Шинву поднял голову. Его анализ «Сердца Титана» завершен. Все оказалось именно так, как он и думал. Он понял, как может по-настоящему пробудить гигантов. Есть те, кто пытается вторгнуться в эту запретную зону. Их мишенью является «Сердце Титана». Это был второй акт его пьесы. «И это не ты?» Логичный вопрос. Более того, он еще и бил в точку» но Лишин Ву отмахнулся от этого и продолжил. «Я пришел сюда, чтобы защитить его, а точнее самих гигантов. Если вы готовы меня выслушать, то я продолжу». «Давайте его выслушаем. Я чувствую знакомую энергию, которая исходит от него. Это похоже на энергию Манбока нашего друга, который спас нас и помог нам восстановить наш интеллект». А ладно, давай его выслушаем». Они разозлятся, если узнают, что именно Ли Шаньву убил Ли Манбока. Ли Шаньву про себя усмехнулся и продолжил: «Это имперская армия. При этом с ними находится один из двенадцати генералов король наемников Метафел. Сюда идут пятьдесят тысяч солдат. Они прошли через горный хребет с магическим устройством, которое сводит на нет пространственную магию.» Я украл его у них, но они собираются вместе с помощью врожденной способности генерала. «Это Рердан. это тот парень, который убил Мэл -Джу. Я помогаю гигантам остановить их с помощью моих собственных войск, но в предстоящей битве гиганты неизбежно понесут потери. Если им не повезет сильно, они могут быть полностью уничтожены». Нам нужна ваша помощь, чтобы их остановить, Метафел. Да как он смеет! Даже если это так, мы должны защищать сердце Титана. Все верно. Нам теперь еще важнее оставаться здесь, раз мы знаем, что Метафел зарится на сердце Титана. Несмотря на их ненависть к Метафелу, они предпочитали оставаться рядом с сердцем Титана и защищать его, а не мстить. Нельзя сказать, что они как-то очень сильно боялись Метафела, просто насколько важным они считали сердце Титана. Лишшанву понял, насколько оно было для них важно. И если дело в этом, то Лишшанву слегка их спровоцирует. Конечно, вам не стоит об этом слишком беспокоиться, потому что я убью Метафела еще до того, как вы сможете его увидеть. Но если это так, то у нас даже нет причин для этого разговора. «Метафелла убьет Лишенву, не гиганты. Они поняли, что он сказал, и он произвел на них впечатление, но этого недостаточно, чтобы они ответили, да мы сами убьем Метафелла». Поэтому Лишенву нахмурился, кивнул и заговорил. «Да, все именно так. Гигантов могут истребить, но зато вы защитите сердце Титана». «Это наш долг, который передается из поколения в поколение». «Тем, кто умирает, не пристало на это жаловаться. Но все же, отец, мать!» Гигант седьмого уровня, который слушал их, стоя чуть поодаль, выглядел так, словно сгорал от нетерпения. Когда Ли Ву начал об этом задумываться, он вспомнил, что именно этот парень был поражен стрелой элитного лучника седьмого уровня и все время жаловался на свою рану. Как и следовало ожидать, в тот момент он был охвачен ярстью, но со временем понял, что элитный лучник седьмого уровня сильнее его. «Ну да, вам совсем не о чем будет беспокоиться, то есть до тех пор, пока не начнется следующая буча». «Следующая буча?» Услышав это, гиганты вздрогнули. «Неужели они действительно не ожидали чего-то подобного?» Ли шен фыркнул и продолжил. Ранее он не собирался им об этом говорить, но теперь ситуация изменилась. Разве это не очевидно? Неужели Империя просто возьмет и откажется от своих претензий на это место? Лишь из-за потери Метафела? Скорее всего, в следующий раз они ударят еще агрессивнее, мстя за потерю одного из 12 генералов. По крайней мере, Феотан фон Зельден будет участвовать в их следующем карательном отряде. Если это произойдет, то гиганты точно будут уничтожены. Независимо от того, насколько умело они могут использовать местность для преимущества, или как хорошо они будут планировать свои действия, они не смогут преградить путь даже этому единственному ультимативному созданию, несмотря на все их усилия. «Я пришел сюда, чтобы переубедить вас и вернуть гордость Титана. Я пришел сюда не за тем, чтобы умереть». Я собираюсь сбежать раньше, чем это произойдет. Более того, теперь, когда я смотрю на вас, ребята, похоже, что вы стали чересчур жадными. Вы двое, лидеры гигантов, видимо, даже не понимаете, что здесь представляет настоящую важность. Это сердце Титана. Самое главное для нас это сердце Титана. Да, это сердце Титана. Наконец-то они нашли ключ к разгадке проблемы. Лишинву протянул руку, указал на обледеневший холм и холодно улыбнулся. «Конечно, это великое сокровище, но сейчас это не более чем предмет, который испускает холодный воздух и слегка повышает вашу энергию». «Да как ты смеешь?» Гигант, стоящий слева, Эллата, больше не смог сдерживать себя и обрушил свой двуручный меч на Лишинву. Гигантское оружие, казалось, летело с силой, достаточной, чтобы пробить гору, но все же Ли блокировал его удар гордостью Титана. «Этот щит!» Ли Шен Ву даже не моргнул, увидев изумленную реакцию гиганта. «Если это случится, то вы, ребята, будете уничтожены, а сердце Титана, которым вы так дорожите, будет отнято у вас». Вы сказали, что самое важное для вас – это сердце Титана, верно? То, что вы делаете, можно сказать, отдаете его империи на блюдечке с голубой каемочкой». Сила, вложенная в удар двуручным мечом гиганта, наконец-то проломила гордость Титана. Прежде чем двуручный меч смог продолжить свой путь и сокрушить лишан он призвал второй щит и снова блокировал его удар. лишан невесело улыбнулся – увидев лишившегося дара речи и разинувшего рот гиганта. «Если этот артефакт так вам дорог, и если вы и правда так сильно хотите его защитить, то не можете себе позволить просто сидеть здесь и ничего не делать. Империя уже знает, где находится сердце, и у них еще и есть способ найти его. Так вы правда думаете, что сможете защитить сердце Титана самостоятельно?» «Мы, может, не можете». Ли шен безжалостно давил на них. Гигант попытался опровергнуть его слова, но увидев пылающий в его глазницах дьявольский огонь, не смог довести дело до конца. Как они могут помешать архимагу восьмого уровня забрать сердце Титана, если они не могли победить даже слабого скелета? Интеллект, который он едва смог сохранить, максимально понятно говорил ему об этом что нежить перед ним говорит правду. «Все было кончено, раз у Империи есть способ найти сердце Титана. Значит, наша задача состоит не в том, чтобы оставаться здесь и защищать эту штуку». «Наша?» «Да, наша». Лишинву ухмыльнулся. В какой-то момент воздух взмыло увеличенное дыхание бога молний, Оно потребляло очень много маны, поскольку он все-таки его увеличил, но его величие нельзя было оспорить. Наша работа заключается в том... Ли Шен Ву слегка опустил руку. В этот момент дыхание бога молний метнулось вперед, как стрела, и вонзилось в ледяной холм. Увидев это, гиганты были потрясены и бросились, чтобы остановить его, но было уже слишком поздно. Жесткий лед, в который вонзился меч, начал трескаться, и как только дыхание бога молний начало выпускать из себя молнии, трещины расползлись по всему холму. «Ты пытаешься разбить сердце Титана?» «Нет». Холм, который мог похвастаться невероятной прочностью из-за многолетних постоянных заморозков, оказался разрушен в одно мгновение. Этот лед был насыщен маной, но это не очень важно – Важно то, что находилось внутри. Поврежденное ядро Титана Голема, уровня 8. Наша работа заключается в том... Ли посмотрел на сердце Титана, с которого сползла его внешняя оболочка, даже сейчас испуская холод. Нет, на самом деле это было ядро Голема, которое высасывало все тепло из окружающего его воздуха. Ли закончил фразу. «В том...» чтобы возродить Титана. Возродить Титана? Ну да, непринужденно сказал Лишен но гиганты застыли на месте. Они сосредоточили свое внимание на теперь уже открывшемся ядре. Вид холодного воздуха, который даже сейчас притягивался к вершине и образовывал лед, был просто незабываем. И «И ждать не стоило. Нужно быть человеком, чтобы с такой легкостью сказать что-то столь нечестивое. Титан отошел в мир иной. Если бы человек был способен его воскресить, то он бы уже давно был возрожден. Вы все еще не можете понять, даже несмотря на то, что смотрите прямо на него». Лишан вгляделся в сердце Титана, точнее в ядро Титана Голема, которое непрерывно втягивало тепло внутрь своего помятого бока и невесело улыбнулся. Он осознал, как много времени прошло, когда подумал о том, что история гигантского Голема постепенно превратилась в легенду о Титане. Он уверен, что для этого прошло куда больше, чем сто или двести лет. Более того, на этом ядре нет никаких следов того, что оно сделано Столеваром, а это значит, что этот голем не был создан Империей. «Вы все еще думаете, что Титан является богом?» «Мы больше не потерпим подобного неуважения. Я признаю, что ты силен для человека, но за то, что ты смотришь свысока на гордость Титана, ты можешь расплатиться лишь своей жизнью». Да что ты говоришь, без интереса ответила Ли Шенву. Они так ничего и не поняли, несмотря на то, что это было явно не сердце живого существа, поэтому ему придется доказать им это другим способом. Тогда просто смотрите. Да, как ты смеешь, Ли Шенву протянул руку, хотя гиганты были гораздо сильнее Ли Шенву, за это они поплатились своей скоростью. Поэтому, пока они пытались его остановить, Ли Шен Ву уже дотянулся до ядра. «Как ты смеешь!» Ли Шен Ву уклонился от атак гигантов и подхватил ядро с земли. Как и ожидалось в тот момент, когда он взял ядро в руку, он почувствовал, что ядро пытается выкачать все тепло из его тела, но, к счастью, он смог использовать средний огонь уровня «восемь». Пока он его использовал, он мог не беспокоиться на тему того, что может замерзнуть. «Сердце! Каков дурак! В конце концов, этот человек все-таки забрал сердце Титана!» «Гордость Титана непременно убьет тебя, и когда это случится, мы вернем сердце Титана. Это не только доказательство существования наших предков, но и истинная душа племени гигантов!» Лишанву уже и думать забыл про гигантов, всё его внимание было сосредоточено лишь на ядре голема титана, которое он держал в руках. В тот момент, когда Лишинву использовал свою силу, ядро, которое ранее поглощало все тепло, поврежденное ядро голема титана восьмого уровня трансформируется с помощью укрепления костей. Он думал, что она может не трансформироваться, как это вышло с глазом Хуггина. К счастью, это оказалось не так. Возможно, у него с ним была высокая совместимость, так как ранее он изготовлял големов и обладал титулом кукловода. «Сердце Титана! Убей его!» Разъяренные гиганты подбежали к Лишенву, но не смогли подойти совсем близко. Хоть их тела и большие, сердце Титана сравнительно маленькое, поэтому если бы они попытались убить Ли Шенву, оставался шанс, что они повредят и сердце Титана, что являлось бы непростительным грехом. Как я и думал, вы, ребята, и правда нежить. Или вы такими и при жизни были? Вы всегда так торопитесь. Вы приобрели поврежденное костяное ядро голема Титана восьмого уровня. И затем трансформация была завершена. Половина этого еще недавно алого металлического ядра теперь выглядела как потрескавшаяся красная сферическая кость. Конечно, энергия ядра от трансформации нисколько не уменьшилась, его состав и форма только что стали понятнее для Ли Шен Ву, но было еще кое-что. «Я этого и ожидал, но оно все еще повреждено даже после трансформации», Я не думаю, что смогу хоть что-то проанализировать, пока оно находится в таком состоянии. Чтобы его восстановить, мне придется использовать укрепление костей». Ха, все верно». Он вспомнил, что может использовать укрепление костей на самом ядре. Ли Шен Ву обдумал, какими подходящими материалами можно было бы его укрепить, и вскоре открыл свой инвентарь, вытащив из него некостяной предмет». Это было не что иное, как ископаемое, которое постоянно излучало тепло. Солнечное ископаемое. Солнечное ископаемое поглощается, чтобы укрепить поврежденное костяное ядро голема Титана. Совместимость между этими двумя предметами невероятно высока. Восстановлено 2% информации костяного ядра. Чудесно. Что? Этот человек? Сердце Титана? Ли Шен-Ву был единственным, кто мог видеть сообщение, но реакцию он получил от всех гигантов. «Почему же так вышло? Это потому, что небольшая власть, дарованная им сердцем Титана, они называли это благословением, стала сильнее». «Что он такое делает?» Но ну, я уже вам говорил, я оживляю Титана», — сказал Ли Шен-Ву и укрепил костяное ядро вторым солнечным ископаемым. Ядро приняло солнечное ископаемое без колебаний, как цыпленок, которого кормила мама-курица. Невероятный успех! Восстановлено 3% информации костяного ядра. Оно снова становится сильнее. Он что? Правда? Неужели этот человек возрождает титана? Гиганты были сбиты с толку. Вопреки их первоначальным предположениям, Ли Шин ву не украл сердце Титана, а стал восстанавливать его энергию. Поскольку они были уверены в этом, их враждебность по отношению к нему ослабла. Что было характерно для нежити, они быстро выходили из себя, но также быстро и успокаивались. «Успех. Восстановлено 2% информации костяного ядра». Невероятный успех, восстановлено 3% информации костяного ядра, успех. Совместимость между солнечным ископаемым и костяным ядром была просто невероятной. При укреплении ядра с помощью похожего ядра случались моменты, когда укрепление не удавалось, но солнечные ископаемые никогда не подводили. Возможно, солнечное ископаемое в прошлом использовалось при создании ядра Голема Титана. «Может, это была не часть его ядра, а часть его тела?» «Оно... постепенно... Энергия в моем теле увеличивается все больше и больше. Мне кажется, это даже похоже на то благословение, которое Титан даровал всем гигантам, пока он был жив. Почему их энергия увеличивалась по мере того, как костяное ядро все больше и больше восстанавливалось? Какая именно связь между этим ядром и гигантами?» Ли Шэнву продолжал усердно укреплять костяное ядро, чтобы лучше понять эту связь. Невероятный успех! Восстановлено три процента информации костяного ядра. Успех! Восстановлено два процента информации костяного ядра. Скорость восстановления ядра уже достигла пятидесяти процентов. В этот момент скорость восстановления немного замедлилась. Но солнечные ископаемые всегда восстанавливали ее по крайней мере на один процент. Гиганты больше не потрясены. Теперь они смотрели на все это с благоговением. Титан. Человек нет. Пол Зероб был прав. Титан возвращается к жизни. О. Гиганты неловко стоявшие поодаль вскоре начали склонять головы в сторону Лишинву. Он думал, что сможет просто прояснить недопонимание между ними, но такого он не ожидал. Поэтому Ришен Ву просто улыбнулся. Невероятный успех! Информация костяного ядра была полностью восстановлена. Когда он полностью восстановил костяное ядро, оно перестало втягивать в себя все окружающее тепло. Некогда преобладавший вокруг холодный воздух мгновенно очистился – а гиганты выглядели так, словно собирались заплакать. «Наконец-то! Проклятие снято! Какая нелепица! Подумать только, что это сделал человек!» «Я в ярости! Я могу быть в ярости, но, видимо, я должен признать его!» «Ты! Ты наш спаситель! Фенос послал нам спасителя!» Ли шен взглянул на гигантов и вновь обратил свое внимание на костяное ядро. Глаза героя могли видеть все, и он пристально читал всю информацию о завершенном костяном ядре. Костяное ядро голема Титана восьмого уровня. Голем, созданный человеком, который жаждал достичь божественности, ядро Титана – «В прошлом, когда титан был разрушен, функция заряда ядра была повреждена, и он непрерывно втягивал тепло, став дефектным продуктом. Однако сейчас он работает на 100%. Жар заряжен на 100%, но из-за того, что осталось только ядро, высвобождать этот жар больше некуда. Вы должны изучить методы воссоздания голема и раздобыть необходимые материалы для его изготовления». Ли шен прочитал эту информацию и не смог удержаться от смеха. Он не думал, что это ядро, которое заморозило весь этот горный хребет и даже искривило и скрыло пространство, вызвало все это лишь потому, что его функция заряда жара была повреждена. Итак, изначальный горем всасывал тепло из окружающей среды и сохранял его в ядре. Его сила заключалась в высвобождении всего этого тепла. Как только оно достигнет полной мощности, оно должно было прекратить заряжаться. Но поскольку функция заряда ядра повреждена, оно так и не смогло этого достичь, и в результате создало эту причудливую ледяную зону. Что за бред? Кратия будет разочарована, когда узнает об этом». Кратия думала, что сердце Титана – это предмет, который непрерывно выпускает холодный воздух. Но этот холодный воздух оказался всего лишь побочным продуктом сердца Титана, поглощающего все тепло в своем окружении. Так что это ее совсем не порадует. «Погодите-ка. Теперь, когда я начал об этом вспоминать, это может быть не совсем верно». Кратия могла бы даже восхититься, если бы узнала, что с помощью этого они смогут создать новый тип голема. Когда он подумал об этом, что они будут использовать ядро восьмого уровня, у них даже может получиться создать голема восьмого уровня, ну, если все пойдет хорошо. э <соскописи> <соскописи> кто такая Кратия? Она одна из тех, кто может очень помочь в оживлении титана о <соскописи> В какой-то момент гиганты начали обращаться к Ришанву с почестями, и он принял это как должное. Он уже видел множество сценариев, когда человек менял свое отношение, стоило измениться самой ситуации. Ты и правда сможешь оживить Титана? Но ну, если это так, то мы сможем восстановить нашу первоначальную силу, гордость истинного Титана. «Гордость, которую никто не может оспорить!» лишин Ву схватился за сердце Титана, и теперь, когда оно было полностью восстановлено, он, наконец, все понял. «Гордость Титана, о которой говорили гиганты, была не просто верованием. Они действительно были усилены сердцем Титана, так что если он действительно восстановит Голема, они должны будут претерпеть еще большую трансформацию». Теперь, когда у Лишин Ву было время проанализировать ядро, пусть и не слишком подробно, он примерно понял причину этого. «Люди, которые хотели стать богами. Вы есть та самая группа людей. Мы титаны. Племя титанов». «Да, конечно, титаны». В прошлом, когда Ли Ву увидел ману, которая текла внутри их тел, он пришел к выводу, что причина, по которой они обладали такой силой и крепким телосложением, заключалась в их узоре маны. С помощью особого способа распределения маны они могли развивать свои кости, мышцы, кожу и кровь. Из-за этого у них не было никаких магических способностей – Но вместо этого они могли использовать ману, чтобы укрепить свои тела до такой степени, что это позволяло им противостоять магии. Однако, когда он хорошенько подумал, не было ли это странным? Не было никакой причины увеличивать их тела с помощью маны, если они и так изначально были гигантами». Скорее, вполне естественнее, что они создали технику, которая держала бы их мощные физические тела и ману в гармонии, чтобы даровать им невероятную разрушительную силу. Другими словами, титаны не начинали как титаны. Если он предположит, что они не были гигантами с самого начала, то все встанет на свои места». Чтобы достичь божественности, они изучали ману и применяли это исследование на людях, одновременно раз за разом сосредотачиваясь на улучшении своих тел. Способность дыхания маны таким образом распространилась бы среди людей, если бы она много лет передавалась из поколения в поколение, то тогда, если именно так их потомки неуклонно становились все больше в размерах, то... А что, если этот голем-титан был основой для способности дыхания маны? Способность дыхания маны изначально была создана, чтобы соперничать со способностями голема-титана. Поэтому тот факт, что магия, исходящая из ядра, влияет на ману, принадлежащую гигантам и усиливает ее, не должен удивлять. Лишен Ву, который пока в своих выводах не зашел дальше, покачал головой. В конце концов, это всего лишь гипотеза. Возможно, эти титаны, которые уже родились, обладая дыханием маны, созданы по образу голема титана, так как это была идеальная форма. И в таком случае Бог, скорее всего, давала им свое благословение. Поскольку все, что тут имеет значение, это результат. Сэр, Пол Зеро, слушайте. Ли Шен коротко приказал гигантам, которые уже даже добавляли сэр к его имени. «Мы собираемся оживить Титана. А теперь помогите нам убить Метафела. Вы ведь на это способны, правда?» «Конечно, мы способны!» Гигант, который привел его сюда, откликнулся с энтузиазмом так же, как и его старшие товарищи. Кроме этих големов, никто и не подозревал, что один единственный скелет собирается оживить Титана, сведения о котором уже давно затерялись в анналах истории.